Выглянуло солнце, ярко заблестела вода. Купец схватил в руки астролябию, пытаясь определить наше местоположение. — Да, далековато еще до родных берегов, — пробормотал он. На палубе начали шевелиться моторосы. Видно, грохот пушек все-таки заставил их пробудиться. Мы простояли еще около часа, когда я увидел, что с бригантины Спускают еще две шлюпки. Неужели капитан такой дуболом и снова пошлет шлюпки на наш захват? Но зря я так подумала капитане. Обе шлюпки встали впереди бригантины, завели буксирные концы и стали грести. Бригантина медленно двинулась в нашу сторону. Чертов швед! Я разгадал его замысел. «Стоит подтащить бригантину к нам поближе метров на двести, как более мощные орудия шведов спокойно нас расстреляют, пустив ко дну. А мы ничего и не сможем противопоставить. Мал калибр наших пушечек. Дальнобойность не та. Я побежал к Григорию. Хотел пояснить опасность и ситуацию, но тот меня оборвал. Сам уже понял» посовещавшись с Григорием, решили бить врага его же оружием. Спустили одну из двух имеющихся у нас шлюпок, куда сели те, кто мог грести. Взяв судно на муксир, стали тянуть его к островам. Людей на шлюпке набралось всего восемь человек, но и противнику не легче. Их судно значительно больше и тяжелее. Матросы быстро выдохнутся оттек с нас ручьями похмелье быстро оставляло тяжелоработающих матросов грести в полную силу на шлюпке буксируя шхуну нелегкая работа. Мы медленно приближались к проливу между двух островов, намереваясь встать именно там, чтобы оставить за собой свободу маневра фу наконец то дотянули. Я оглянулся назад. Бригантина медленно тащилась за нами, сильно отстав. Теперь надо было подождать, с какой стороны острова покажется их судно. Вода островов была мутная. Купец бросил за борт грузила с веревкой, на которой узлами были отмечены сажени. Вытащив, довольно ухмыльнулся. «Под днищем у нас всего сажень. Здесь бригантина уже вряд ли пройдет». Скорее всего, встанет перед островами, встанет палить из пушек. А наше дело шлюпкой утащить шхуну в сторону, прикрываясь островом, как щитом. Вот в проливе показались шлюпки, буксирующие за собой бригантину. С носа судна свесился матрос, промерял глубину. Вот он дал отмашку, на шлюпках перестали грести. Гребцы в изнеможении побросали в весла. Были видны, Их мокрые от пота голые спины. С бригантины прокричали, шлюпки пошли к корме. «Так», — сообразил я, — «сейчас будут разворачивать бригантину боком, чтобы открыть огонь». «Григорий, уводить за остров шхуну надо быстрее». Но тот уже распоряжался. Гребцы, немного отдохнувшие во время остановки, налегали на весла, и мы отошли метров на двести. Плотную прижавшись к острову, килим почти касаясь дна. Громыхнули пушки бригантины, ядра пошлепались довольно далеко от нас. Капитан стрелял вслепую, но кто знает, что он выкинет дальше? Капитан оказался настойчивым. Через некоторое время из-за острова показалась шлюпка. Увидев нас, Они сразу остановились и стали семафорить на бригантину. Оказались они вне досягаемости наших пушечек. Раздался залп пушек бригантины. Ядра легли далеко, но значительно ближе, чем в первый раз. Так дело не пойдет. Я быстро сбегал в каюту за своим штуцером. Бил он раза в полтора-два дальше наших пушечек. Зарядил, оперся стволом на борт... Не догадываясь о подвохе, один из матросов встал в полный рост. Тут я и снял первым же выстрелом. Команда на судне восторженно вздревела. Перезарядился, стал выжидать. Вот еще один матрос поднялся. Лежа в шлюпке, семафорить не будешь? Выстрел готов. В шлюпке притаились. Если первый выстрел можно было считать случайностью, то второй привел их в замешательство. Пушки бригантины громыхнули еще раз. Ядра легли рядом, а одно зацепило борт, а щепки полетели. Григорий побежал на нос, но гребцы в шубке и сами увидев, к чему привела стрельба с бригантины, налегли на весла, пытаясь увести нас от обстрела. Напоследок, пока ошибка противника была еще видна, Я выстрелил по неосторожно высунувшемуся матросу. Но ну вот шхуна отошла с прежнего места, чтобы нас обстрелять. Теперь ей уже вряд ли хватило бы дальнобойности. Да и шлюпке противника выскочить я бы не дал. Григорий, может, шлюпкой протянем шхуну вокруг острова? Зайдем с ним, с кормею и попробуем обстрелять из пушек. Ежели повезет. Повредим руль или мачту, иначе они от нас не отцепятся. Давай попробуем. Но сам вижу, что другого выхода нет. Тем более, что все пьяницы уже на ногах. Увлеченный стрельбой я и не обратил внимания, что на палубе больше нет валяющихся пьяных тел. Шлюпка подошла к нашему борту, гребцы поменялись. Нас, прижимая, потащили вокруг острова. Поскольку островок был невелик, за час-полтора удалось его обогнуть.